Глава восьмая. А.В. Цезарь. Планета ЛВ-934 Сцилла. Ориентировочно 9-10 февраля 2280 года. Если военные сидели молча, некоторые спали, то доктор Гильгоф говорил громогласно, жестикулировал и иногда даже брызгал слюной, вызывая раздражение хмурого американского полковника, разместившегося рядом с доктором. Однако Кеннет молчал и старался слушать крайне внимательно. Частенько в русскоязычной речи Гильгофа проскакивались знакомые понятия. К своему величайшему сожалению, Кеннет слишком плохо знал русский язык, иначе узнал бы, что доктор вплотную приблизился к раскрытию тайной базы С-801. «Они действительно умеют управлять животными!» – почти кричал Гильгоф, адресуя свою речь Казакову и Маше. В правой его ладони был зажат прибор в пластиковом корпусе с десятком клавиш и несколькими индикаторами. охальники разгромившие лабораторию, были полнейшими кретинами. Они вывезли иных, часть аппаратуры, зачем-то потратили драгоценное время на грабеж складов, но позабыли вещи, ради которых, по моим соображениям, и затевалась эта авантюра. Наверное, просто не знали, что к чему, а выяснить подробности на месте им оказалось не под силу. Вот в чем суть. «Подождите, подождите!» – сморщил нос лейтенант. «Веня, не так быстро! Давайте по порядку! Сидеть нам здесь долго, поэтому расскажите обстоятельно. Торопиться все равно некуда!» Маша попутно отобрала у Гильгофа его видеокамеру, поставила на режим автоматической записи и закрепила ее на штативе. «Если никто не выживет, то рано или поздно кто-нибудь найдет пленку и поймет, что происходило у нас с Цилле». Ученый выдохнул, успокаиваясь, и сказал, «Но если по порядку, предполагалось, что иные, существа совершенные, так?» «Согласна», — ответила Ельцова, «если под совершенством понимать уникальные свойства их организма Но я не вижу ничего восхитительного в, в их образе жизни». «Совершенные паразиты», — на всякий случай уточнил Казаков могут выжить в любой среде, кроме вакуума. «Полагаю, и в вакууме тоже», — Гельгоф покачал головой. «Но не об этом речь. Если мы имеем совершенное существо, подразумевается, что его совершенство простирается и на область рефлексов, биологических систем связи и мышления». «Иные разумны», — подтвердила Маша. «Не знаю, как черные хищники, а вот светло окрашенные существа» которых мы обнаружили на ЛВ-426, без всякого сомнения обладали высокоразвитым интеллектом. «Мы говорим о хищниках как о более типичной разновидности», перебил доктор. «Бишоп, например, участвовал во вскрытии привезенных из предыдущего путешествия тел и отлично знает, как выглядит нервная система иных. Просветите? Никакого образования наподобие мозга у этих животных нет с авторитетным видом, ответил андроид. Цепь крупных нервных узлов под панцирем, крайне разветвленная периферия, множество органов чувств, назначение которых нам осталось непонятно. «Вот оно!» – торжествующе выкликнул Гильгоф. «Еще одно свидетельство невероятно высокой приспособляемости организма иного. Что происходит, когда человеку стреляет в голову и задевает мозг? Смерть, верно? а у зверя разбросано по всему туловищу, скажем так, множество запасных мозгов. Если поврежден один, его функции мигом берет на себя другой нервный узел, точно так же связанный с периферической нервной системой, как и все остальные. Ему переподчиняется зрение, обоняние и все остальные чувства, а следовательно, даже раненый иной может продолжать активно действовать. Ладно, это не важно. Рассказать, что раскопали американцы из группы Грифон, которая занималась исследованием в этой лаборатории? Рассказать, хором ответили Маша и Казаков. Остальные тоже заинтересовались. Как я уже упомянул, напавшие на колонию разбойники оказались лопухами из лопухов. Может быть, они просто не знали, каким потрясающим результатом привели исследования Итак, экстремисты вывезли животных и, вероятно, кое-кого из персонала разбили большую часть компьютеров, но... Во-первых, они напрочь позабыли, что информация сохранилась на жестких дисках терминалов лаборатории. Во-вторых, не удосужились замести следы. В-третьих, забыли несколько вот этих штуковин. Гельгов продемонстрировал всем свой приборчик, помогший обуздать иного. «Что это такое?» – потребовал Ельцова. «Я еще не до конца разобрался в сохранившихся файлах», ответил доктор. «Но то, что успел посмотреть, недвусмысленно говорит, между собой иные общаются с помощью двух речевых систем. Первая, самая обычная, звуковая, такая же, как у нас. Звуками выражаются простейшие понятия. «Пойди туда», «возьми то», «это моя территория», «там есть еда», ну и так далее». Судя по вашим описаниям, Мария Дмитриевна, серебристые иные обладают гораздо более развитой звуковой речью. Недаром Бишоп сумел установить контакт? Сумел, подтвердил андроид, кивая головой. А в Сюрихе я перекачал из своей памяти все слышанные многое звуки в гораздо более мощный компьютер и пытался расшифровать. Получилось неплохо. Пожалуй, я смогу более-менее сносно общаться со светлыми иными у – восхитился любопытный медтехник. «Скажи что-нибудь по-ихнему!» Бишоп нахмурился, подумал пару секунд и смоделировал своим речевым синтезатором несколько фонем, выразившихся в писке и посвистывании. Маша поежилась. У нее создалось четкое впечатление, что рядом находится зверь, только она его не видит. «А перевод?» – поднял бровь Ильин. «Снаружи очень холодно, небо темное. «А кое-кто лезет без разрешения в чужие разговоры», – парировал Бишоп и смущенно добавил. «Чисто приблизительно, конечно». «Стоп!» – вдруг поднял руку Гильгоф. «Бишоп, скажите, речь черных и светлых иных идентична? Вы ведь общались достаточно долго и с теми, и с другими». «Не совсем», – задумался Андроид. «Встречаются фонемы, близкие по звучанию». Но у хищников они более бессвязны, я бы сказал, более примитивны. Иногда они просто кричат. Вот, например, человеческое слово «Ура» не несет на себе семантической нагрузки, а только эмоциональную. То же самое у черных иных. «Два схожих диалекта», – мигом согласился ученый. «Один развитой, другой насквозь тривиальный». «Хорошо, не будем отвлекаться. Здешние спецы были настоящими профессионалами. Даже жалко, что их перебили. Американцы выяснили, что иные воспринимают инфразвуковые волны на огромном расстоянии. Это раз. И что упомянутые волны служат основой общения существ между собой. Это два. Я пока не знаю, как сотрудники С-801 воспроизводили численность животных, но убежден, они вывели материнский организм. «Блин!» – поразилась Маша. «Каким образом?» «Откуда я знаю?» – бесстрастно сказал Гильгоф. «Может быть, зародыш, уцелевший после приключений на Патне, был самкой? Вы же не виноваты, что Хиллард не убил животное?» «Так вот, возвращаясь к предыдущей теме. Самка, как руководитель семьи, издает сигналы определенной частоты воспринимаемые рабочими особями. Последние всегда подчиняются». Достаточно определить нужный диапазон, записать приказы самки, а потом начать их транслировать с помощью вот этого приборчика. Примитивно, как и все гениальное. Здесь, Казаков глянул на инфразвуковой ретранслятор, найденный доктором в колонии, будто наличного врага, вероятно записаны только самые распространенные приказы. Не забудьте, господин лейтенант, эта штуковина спасла вам жизнь, напомнил Гильгоф. Предположительно, штатовцы сумели расшифровать только часть звуков, издаваемых самкой. Наиболее простые, разумеется. Выявили их опытным путем. Этого набора вполне достаточно, чтобы адекватно управлять рабочими особями. Только у меня появилось одно неприятное соображение. Ученый кивнул влево в угол машины, где лежал мешок с трупом чужого существа. Вон того зверя, скорее всего, убили потому что не могли с ним сладить. Если хоть одно из десяти животных оказалось неподконтрольным, значит, разгромившие базу люди могут столкнуться с серьезной опасностью. Мне плевать, сожрут их или нет, но если вот такой таракан выберется на свободу и не найдется никаких способов его приструнить, понимаете? Тихо, тихо! Маша отчего-то забеспокоилась и даже вскочила из сиденья. «Веня!» Я тут набрела на одну мысль. Говорите, обычным хищником самцом можно управлять? А можно ли управлять самкой? Полагаю, что нет. Самка сама по себе, она глава семьи. Ею никто не может командовать. Она откликается, если следовать вашей теории, только на сигналы другой самки или коллективные послания самцов. Например, об опасности, количестве принесенных в гнездо жертв для подселения эмбриона, и тому подобной ерунды. Если американцы действительно вырастили материнский организм, Гильгоф кивнул соглашаясь, то можно задать вопрос, где он? Самку не могли увести она слишком громадная, весит не менее тонны, а то и побольше. Где взять клетку таких размеров? Кроме того, это очень сильное и крайне опасное животное неуправляемо. Трупа матки мы здесь не видели. Какой вывод? — Какой угодно, — пожал плечами доктор. — На выбор. Самка спит в ледяных пещерах под базой. Сбежала при эвакуации и была убита в двух-трех километрах отсюда. Оказалось, вывезена. Может, иного можно усыпить? По крайней мере, следов материнского организма мы не нашли, равно как и спор с личинками. — Да мы и не искали, — огорченно сказал Казаков. — Осмотрели только часть пещер, а после веселья, устроенного нам американцами, Черт знает кем. Мы не в состоянии продолжать поиски. Снаружи 75 градусов мороза, снежная буря и абсолютная темнота. Хуже другое. После паузы проговорил Гильгоф и в упор посмотрел на американского полковника. Мистер Кеннет сообщил, что колонию атаковал Рейдер Киото. Помните это название? Конец декабря прошлого года, история в Гонконге, акция нового джихада. «Теперь ясно, в чьих руках иные, которыми можно управлять?» «Не факт», – запротестовал Казаков. Аллахакбаровцы, безусловно, угнали этот корабль, но они могли 20 раз перепродать его кому угодно. Хотя именно за террористов джихада говорит невероятная наглость в проведении атаки на колонию. По крайней мере, можно было догадаться изменить опознавательные знаки или стереть название корабля. «Мистер Кеннет», – лейтенант перешел на английский, «Вы точно помните, что возле С-801 приземлился именно Киото?» «Абсолютно», — подтвердил американец. «Я сам видел этот рейдер. Надпись на борту иероглифами и латиницей». «Для полного счастья нам не хватает только фанатиков Исмоэлитов», — неожиданно влез в разговор английский пилот. Фаррел давно понял, что попал в переделку почище ахиронской «Только теперь вряд ли можно рассчитывать на помощь. Джентльмены!» Не забудьте о том, что мы не знаем, кто именно уничтожил наш челнок и спускаемый аппарат с американского крейсера. Хаядерный взрыв на орбите. Казаков только вздохнул. Фаррелл рассудительно добавил. Я оцениваю шторм снаружи не менее чем в 3 балла по стандартной шкале Сафир-Симпсона. Атмосферное давление сейчас 945 миллибар Скорость ветра почти 50 метров в секунду. Вдобавок густой снег. Даже если ударившие по нам люди захотят приземлиться, ничего не выйдет Нужен либо гениальный пилот, либо великолепный и тяжелый корабль, который не сдует. У нас есть время до окончания бури. Время на что? – вздохнула Маша. Куда мы денемся, если после шторма террористы захотят с нами поговорить? Или не захотят? Транспортер отлично виден в инфракрасном диапазоне. По нам просто бабахнут ракетой или плазмой. И все. «Будем ждать», — решительно сказал Казаков. «Когда погода успокоится и станет не так холодно, надо будет выйти и прикончить иного. Зачем его здесь оставлять? Мало ли кто нарвется потом, когда мы замерзнем». «Вы умеете поддержать настроение», — рассмеялся Гильгоф. «С вашего позволения еще раз напомню Тору, хоть вы ее и не читали. Не должно скорбеть сердце твое» ибо зато благословить тебя Господь. Не знаю почему, но я уверен, мы выберемся. Легко сказать, проворчал лейтенант, недовольно. Да трудно сделать. Ну что, приготовим чай на всех?